Глава 32. Ритуал должен продолжаться. Селина испуганно вскрикнула. Макс упал на землю, но тут же вскочил и изо всех сил ударил барона головой в живот. От неожиданности Доминик Клайд опрокинулся на спину. И тут же рядом рухнул Алекс, перепиливший свои путы. «Как ты это сделал?» — изумленно спросила он у Макса. «Понятия не имею!» — прорычал тот, скидывая уже начавшую тлеть куртку. «Эмиль!» — завопил барон, поднимаясь на ноги. «Не дай ему уйти!» Алекс развернулся и с удовольствием нанес Клайду удар в челюсть, вновь поваливший того на землю. Затем Грановский кинулся к кругу из каменных саркофагов. Эмиль сбросил куртку и шагнул к Максу с недоброй усмешкой на тонких губах. Его бледная кожа в один миг пошла трещинами, и блестящие чешуйки взмыли в воздух. Схватив один из длинных осколков чешуек, Эмиль метнул его в Макса словно нож. Осколок вонзился в плечо, и Беркут взвыл от боли. Выдернув стекло из раны, он кинулся в горящий заросли. Эмиль с новыми осколками в руках ринулся за ним. Барон Доминик Лайд злобно рыча поднялся с земли, и по его рукам забегали электрические разряды. Алекс уже почти добрался до ближайшего саркофага, когда барон метнул молнию ему в спину. Услышав треск, Грановский тут же упал на траву, и заряд пронесся мимо и врезался в саркофаг. От удара хрустальная крышка слегка сдвинулась с места. «Нет!» Злобно рявкнула Селина на барона. «Смотрите, что вы наделали, старый дурак! Ритуал должен продолжаться во что бы то ни стало!» Алекс, недолго думая, уперся двумя руками в крышку и, поднатужившись, окончательно столкнул ее с саркофага. Затем сгреб за шиворот бесчувственную Камиллу, рывком вытащил ее из гроба и довольно бесцеремонно уронил на рыхлую землю. Склонившись над Камиллой, Он похлопал ее по щекам. «Хватит дрыхнуть! Тут твой папаша лютует!» Камилла приоткрыла глаза и мутным взглядом уставилась на Алекса. Затем до нее дошло, что творится что-то ужасное. Она резко села и огляделась. «Где я?» — заикаясь, осведомилась девушка. «Да все там же, в Норд-Персивале! Добро пожаловать обратно в мир живых! Главная гадина — Мелисса!» Быстро ввел ее в курс дела Алекс. «А твой папаша и Эмиль у нее на подхвате!» «Что?» — перепугалась Камилла. «Отец здесь?» Но вдаваться в подробности Алекс не собирался, да и времени на это не оставалось. Еще одна извилистая молния врезалась в землю совсем рядом с ним. Грановский вскочил на ноги и огляделся в поисках своего кнута. Тот валялся неподалеку от входа в оранжерею, Парень опрометью бросился к оружию. Началось все с громкого треска в лесу. Он раздавался где-то далеко, но быстро приближался к Норд-Персивалю. Земля задрожала от тяжелых шагов. Стаи испуганных птиц с криками взвелись в темные небеса. Животные разбегались в разные стороны, спасаясь от гигантского монстра, продирающегося сквозь лесную чащу. Вековые дубы и замшелые сосны с корнем выворачивались из земли, валились на деревца помоложе. Лесной хозяин, ростом выше самых высоких лесных деревьев, двигался в сторону Норд-Персиваля, круша всё, что попадалось ему на пути. Сначала он обрушил мост через реку, затем повалил сторожевую вышку, Перепуганные сторожа, которым выпало дежурить именно в эту ночь, едва успели спастись. Истошно вопят ужаса, они кинулись в город, чтобы предупредить жителей, а монстр тем временем добрался до окраины Норт-Персиваля. Одинокий фермер возвращался из города в свое отдаленное хозяйство на телеге, запряженной лошадью гнедой масти. Когда поперек пути рухнуло сломанное дерево, старик перепугался не на шутку. Лошадь громко заржала и бросилась в сторону с дороги, таща телегу за собой. Внезапно что-то огромное выросло прямо перед ней из густого белесого тумана. Гигантское древесное щупальце ударило сбоку, и телега вместе с фермером и лошадью опрокинулась и исчезла в темноте. Лесной хозяин издал громогласный рев и двинулся дальше. В это время на главной площади города собиралась толпа вооруженных людей. Мэр Феликс, доктор Николас и Балтазар Крачковский обошли все дома и позвали на помощь всех, кто мог сражаться. «Настало время снова постоять за себя», — говорил людям мэр. «Наши друзья из Ордена Созерцателей выяснили, кто стоит за исчезновением детей. Мы должны дать отпор ведьме, иначе история повторится, и в город снова придет ужас. Когда-то мы уничтожили колдунов, угрожавших нашим семьям, и сейчас справимся». Талия, мать пропавшей Розы, пришла на площадь с зажженным факелом. Ее лицо выражало суровую решимость. Ее окружили женщины, чьи дети также стали жертвами неизвестного похитителя, и она поделилась с ними огнем. Вскоре всю площадь Норд-Персиваля ярко осветило множество факелов, и туман постепенно отступил с улиц городка. В этот момент послышались громкие крики, и вскоре на площадь выбежали сторожевые, трясущиеся от страха. «Он идет!» кричали они. «Лесной хозяин приближается, и он огромен, куда больше всех предыдущих!» Словно в подтверждение их слов, над площадью развернулось гигантское древесное щупальце и обрушилось на бакалейный магазинчик. Послышался ужасный грохот, здание треснуло пополам и сложилось, словно карточный домик. Куски кирпичей и черепицы полетели во все стороны». Жители Норд-Персиваля в ужасе застыли, не веря своим глазам. Из тумана выплыла огромная, под десять метров фигура с гигантскими горящими глазами. Монстр зарычал, открыв жуткую пасть, утыканную острыми сучьями. Люди испуганно попятились, кто-то закричал. Два щупальца сплелись воедино и обрушились на следующий дом, мгновенно пробив крышу строения. Лесной хозяин расшвырял обломки дома и, громко скрипя, двинулся к площади. В него тут же полетели острые пики и факелы. Сторожевые метали копья, кто-то стрелял из лука. Снаряды впивались в деревянные ноги. Факелы застревали в переплетениях веток и корней, но чудовищу все было нипочем. Оно неумолимо продолжало надвигаться. Несколько горящих щупалец устремилось к горожанам. «Бегом в мэрию!» — скомандовал мэр Феликс. «Нам не скрыться!» — вскрикнул доктор Николас. «Монстр обрушит здание людям на головы!» «Зато там стоит зеркало! Мы сможем призвать на помощь созерцателей!» — ответил мэр. Поняв, что самим монстра не остановить, горожане бросились к зданию мэрии. Мэр Феликс бежал последним, замыкая толпу. Мысли лихорадочно крутились в его голове. Из зала городского совета был еще один выход. Если монстр начнет крушить строение, они смогут выбраться через заднюю дверь и сбежать в лес. Мэр понимал, что это плохая идея, ведь в лесу они окажутся в полной власти лесного хозяина, но никакого другого выбора у них не было. Деревянный монстр продолжал бесноваться на площади, крушав все, что попадалось ему на пути. Увидев, что толпа несется прочь, лесной хозяин двинулся за людьми. От топота гигантских древесных ног содрогалась булыжная мостовая.